в ресторане никогда не забуду он был или не был этот вечер пожаром зари со жженой раздвинуто бледное небо и на жёлтой заре фонари я сидел у окна в переполненном зале где то пели смычки о любви я послал тебе чёрную розу в бокале золотого как небо ай Ты взглянула. Я встретил смущённый и дерзко-взор надменный и отдал поклон. Обратилась к кавалеру намеренно резко ты сказала: и "Этот влюблён". И сейчас же в ответ что-то грянули струны, и туплённо запели смычки, но была ты со мной всем презрением юнным, чуть заметным дрожаньем руки, ты рванулась движением испуганной птицы. Ты прошла словно сон мой легко. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептали тревожно шёлка. Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала, и бросая кричала: "Лови!" Аманиста бренчала, цыганка плясала и визжала заре о любви. 19 апреля 1910 года.